Глава 6: Как наладить быт ребенка с ментальными особенностями Когда ребята приходят ко мне в комнату, я всегда ставлю лампу и будильник в безопасное место. Не хочу, чтобы у детей были неприятности, а у меня убыток. И всем советую так делать. Лучше вовремя отодвинуть чернила, чем сердиться, что пролили. Януш Корчак Когда речь заходит о детях с особенностями, львиная доля пособий посвящена проблемам их обучения, потому что специалисты считают, что домашняя жизнь ребенка вне круга их профессиональных обязанностей. Однако, как показывает опыт, огромное количество семей не меньше беспокоят проблемы и вопросы организации быта и повседневной жизни особенного ребенка. А в жизни детей с особенностями развития мелочей нет. Все влияет на развитие положительно, либо наоборот, тормозит его. Вопросы, которые обсуждаются на консультациях чаще всего, условно можно разделить на несколько групп. Проблемы, связанные с обеспечением жизнедеятельности ребенка, безопасности, питания, самообслуживания, проблемы, связанные с организацией семейного досуга, Проблемы финансового обеспечения потребностей ребенка. В первую очередь родители сталкиваются с проблемой обеспечения безопасности. Это может быть связано со склонностью к самоповреждению, неадекватным поведением, моторной неловкостью, двигательной расторможенностью, измененным порогом болевой чувствительности. Ребенок не чувствует, когда ранит себя. Иногда ребенка невозможно оставить одного ни на минуту, потому что риск травматизма очень велик. Единственный вариант решения данной проблемы — специальная организация жизненного пространства квартиры. Безопасность. Розетки изолированы, острые углы спилены либо прикрыты специальными накладками, бьющиеся и острые предметы убраны вне пределов досягаемости детских рук, Это требование, конечно, важно для любой семьи, в которой есть малыш, но для семьи ребенка с ментальными особенностями оно приобретает особое значение и должно соблюдаться с особой тщательностью. Правило первых лет — все опасное, все, что может причинить вред ребенку — режущие колющие предметы, лекарства, иголки и мелкие пуговицы и так далее — Должно быть надежно убрано. На дверцах шкафов стоят ограничители-фиксаторы. Зеркала вне зоны доступа детей и надежно закреплены. Не волнуйтесь, такие строгие ограничения не навсегда. Со временем и при проведении соответствующей работы все вернется на свои места. Если всерьез задаться целью социализировать ребенка, со временем при проведении целенаправленной работы, травмоопасное поведение уменьшится, и можно будет не так строго соблюдать бытовые ограничения. Вообще, проблема болевых ощущений, когда родители не могут понять, что ребенок травмирован или заболел, довольно серьезный вопрос в семьях тех детей, которые не говорят, и детей с измененным порогом сенсорной чувствительности при котором ребенок может не почувствовать боль от сильного ожога, растяжения и так далее. На то, что у ребенка что-то болит, он сильно ударился, засунул в ухо, рот, нос, что-то неподходящее и так далее, могут указывать следующие признаки. Первый. Голосовые сигналы. Стоны, нытье, скуление, тихие. Плач, умеренной громкости. Крик, очень громкий особенно непрекращающееся длительное время, когда ребенка не получается отвлечь, переключить. Второй. Изменения в уровне социальной контактности. Не сотрудничает, капризный, раздражительный, несчастный, менее контактный, чем обычно, избегает общения, ищет комфортные позы в телесном контакте, в физической близости, прижимается, умащивается на коленях, свернувшись клубком. Трудно отвлечь, не получается утешить и успокоить. Третий. Изменение мимики. Сдвигание бровей, скашивание глаз, прищуривание, широкое усиленное открывание глаз, замороженный рот, нет улыбки, губы плотно сжатые или подрагивающие, сжимание челюстей, псевдожевание, скрежет зубами, выпадение языка, испарина на лбу. Четвертый. Телесные сигналы. Хлопание руками по бокам, взлетающие движения, спастика, напряжение в мышцах, нажатие, прощупывание больного места, защита места, которое болит, вздрагивание и упрятывание больного места, застывание в одной позе. Пятый. Нехарактерные физиологические реакции. Дрожь, изменение цвета кожи. Бледность, слезы, резкое дыхание, задержка дыхания. 6. Изменение моторной активности. Малоподвижность, осторожность в движениях, вялость, нехарактерное спокойствие, притихший, бег, прыжки по кругу, волнение, суетливость. Если ребенку больше 4 лет, стоит позаботиться о том, чтобы замок на внешней входной двери не открывался слишком легко, а ключи были вне зоны его досягаемости. Это необходимая мера, чтобы предотвратить незаметный уход из дома. Такие случаи с особенными детьми нередки, и часто, когда родные спохватываются, ребенок уже может уйти довольно далеко. Также, стандартно, не стоит оставлять без присмотра нагретую плиту, утюг, лекарства. Об этом, конечно же, и так все знают но считаю не лишним напомнить еще раз. Личная территория. У ребенка с особенностями обязательно должна быть в доме своя территория. Если для обычного ребенка это желательно, то для вашего особенного малыша строго обязательно, где он будет заниматься и отдыхать. Не так важно, будет ли это целая комната или только уголок в общей комнате или на кухне, Познание мира для ребенка с особенностями – тяжелый труд, и он нуждается в убежище, где все будет знакомо, предсказуемо, не перегружено лишними впечатлениями и предметами. Не нужно заваливать зону ребенка многочисленными яркими и громкими музыкальными игрушками, огромными мягкими и так далее. Это перегружает систему его восприятия, и он не может полноценно отдохнуть. Приоритет простым и понятным игрушкам. Кубики, конструкторы, небольшие, но выразительные мягкие игрушки и так далее. Количество также дозировано. Если родственники и друзья задаривают ребенка подарками из лучших побуждений, имеет смысл периодически менять экспозицию, заменяя игрушки. Убранные на некоторое время впоследствии воспринимаются как новые. Точно так же, когда ребёнок выбирает явно неподходящий, по вашему мнению, объект для игр. Лоскут, ткани, верёвочку, деталь конструктора и так далее. Не стоит отбирать и прятать его. Выбор любимых и нелюбимых игрушек — то, что однозначно стоит доверить ребёнку. Такое внимание к его личному пространству очень важно. Понятно, что перестроить всю квартиру под ребёнка невозможно, это приведёт к нарушению комфорта остальных членов семьи, но выделить ту часть квартиры, которая будет принадлежать только ему, вполне реально. На личной территории ребёнка должны быть зоны и материалы для различных занятий, развивающих, сенсорных игр, учебной деятельности. То есть должно быть место, в котором он может спокойно рвать бумажки, переливать воду, пересыпать крупу, делать то, что называется сенсорной разгрузкой, заниматься своими играми. Однако ребенку сразу нужно дать понять, что пачкающие занятия должны проводиться в определенном ограниченном месте. Заметки на бегу. Отчего он устает? Разве это работа — собирать пазлы? показывать пальцем на названный предмет, всего лишь сказать «ту-ту». Да он просто лентяй, не хочет напрягаться. Подумаешь, собрал пирамидку в шесть лет. Вот Петя в этом возрасте уже стихи на английском читает. Сброшенные под стол в сотый раз кубики, покусанные руки у дефектолога, снова не получается собрать картинку из двух половинок, а он только хохочет и раскачивается из стороны в сторону. Клонящаяся на стол от усталости детская курчавая голова, слезинки в светлых глазах, закусить губу так, что выступает кровь, как последний решительный аргумент для взрослого, говорящего, нормотипичного, от того, кто не может сказать ни одного слова. Особенные дети, от которых настойчиво требуют «стань таким, как все, переделай», Перестрой свой мозг так, чтобы он начал работать, как у большинства. Ну, просто постарайся, но ну, что тебе стоит? Особенные дети, которых день за днём учат быть совсем другими, не замечая порой, с каким трудом и болью им это даётся. Подумаешь, кубик на кубик поставил, отстаёт безнадёжно, а ведь уже пять лет, шесть, семь. Наши дети достойны как минимум уважения, за ту войну с самими собой, которую они обречены вести каждый день на дороге к нормализации. А еще достойны веры в них и их победу, даже если никогда не научатся читать стихи на английском. Я знаю, очень мало людей сильнее и мужественнее, чем наши маленькие, необычные, такие неправильные и неумелые дети. Зона для занятий. Обустройству этой важной зоны должно быть уделено особое внимание. Это важно и на начальном этапе работы, и если специалисты приходят к вам на дом. Из нее должно быть удалено все лишнее. Пособия для занятия убраны в ящики или коробки, и не смешиваться с остальными игрушками. Можно отделить учебную зону от остального пространства ширмой. Это поможет ребенку сосредоточиться на занятиях, сформировать у него навыки учебного поведения. Стол для занятий должен соответствовать росту ребенка. Стол лучше разместить в светлом углу, но так, чтобы напротив ребенка была стена, на которой не висят картины, либо иной декор. Очень хорошо, если углы у стола будут скруглены или защищены специальными накладками. Это снизит вероятность травм во время неловкого поворота, движения, когда ребенок полезет под стол, чтобы достать упавшую карточку. Уважаемые родители, когда вы выбираете стол, за которым ребенок будет заниматься, пожалуйста, отдавайте предпочтение однотонным моделям. Идеальный вариант — некрашенное дерево. Но голубой, розовый, зеленоватый, белый — тоже хорошие варианты. Столы, раскрашенные под хохлому, гжель, с разными картинками, буковками и цифрами — это мой профессиональный кошмар уже не первый год. Поверьте, от этой пёстрой поверхности, на которой разложены тоже яркие карточки и пособия, к концу занятия и у ребёнка, и у меня глаза становятся как у краба на выкате и отдельно от всего остального. Бонусом добавляется головная боль и полнейшая расфокусировка внимания. Так что пытаться порадовать ребёнка самым ярким в магазине столом для занятий не надо категорически. Детские страхи. У многих детей с особенностями бывают необычные страхи. Они могут бояться мягких игрушек, определенных фактур материалов, кукол с закрывающимися глазами, и так далее. Внимательно следите за реакцией малыша. Если он плачет, отталкивает от себя игрушку, замирает в одной позе подальше от нее, не стоит настаивать на ее присутствии, даже если вам она кажется очень подходящей, развивающей и полезной во всех смыслах. Такую же реакцию могут вызвать детали интерьера, мебель, ковры с определенным рисунком, обои, Лучше пойти на поводу у ребенка и убрать пугающие объекты. Это совершенно точно не та ситуация, когда стоит настаивать и заставлять ребенка преодолеть себя. Радость от минутной победы совершенно точно не сопоставима с тем уровнем стресса, что испытает ваш необычный малыш, борясь с ужасом, о котором он зачастую даже рассказать не может. Работа со страхами должна быть аккуратной, иногда очень небыстрой, Желательно под контролем грамотного психолога. Пищевое поведение. Часто родителей и детей с особенностями беспокоят проблемы, связанные с пищевым поведением. Много сложностей создает избирательность в еде. Она чаще всего встречается при расстройствах аутистического спектра, но может быть и при других нарушениях которая, помимо конкретных задач, связанных с поиском и приготовлением определенных продуктов, ставит и вопросы, связанные со вторичными проблемами со здоровьем. Кариес, так как ребенок ест только сладости, гастрит, гиповитаминоз и тому подобное. К сожалению, универсальных методов решения этой проблемы нет. Каждой семье приходится решать ее по-своему. В зависимости от особенностей конкретного ребенка, и специфики семьи в целом. Но нужно сделать так, чтобы у ребенка не было возможности либо свести ее к минимуму, перехватывать между приемами пищи вредные продукты — чипсы, сухарики, конфеты. Довольно часто за пищевую избирательность принимают сбитый режим питания. Ребенок не ест не потому, что не может в силу своих особенностей, а потому что уже наелся этими перекусами. Кроме того, дети, которые привыкли к продуктам с химическими усилителями вкуса, уже неохотно едят обычную пищу, так что чем меньше будет в пределах доступа вредных продуктов, тем лучше. Скорее всего, это позволит решить часть проблем с питанием. Родители, старательно изучающие информацию на тематических сайтах, часто бывают обеспокоены пищевой избирательностью детей. Когда на консультации я задаю вопрос о том, имеет ли она место, и прошу перечислить, что ест ребенок, порой родители уверяют, что избирательность есть, и жесточайшая. И начинают. Ест кашу с молоком, без молока, гречневую, пшеную, геркулесовую, курицу, котлетки, брокколи. Так вот, это не пищевая избирательность. Пищевая избирательность Это когда ребёнок годами ест одну и ту же марку макарон с кетчупом одной и той же марки, когда ребёнок ест только пищу определённого цвета или определённой фактуры и так далее. Круг потребляемых продуктов жёстко ограничен и чётко очерчен. Когда ваш ребёнок пробует в общем любую пищу, но у него есть свои пищевые симпатии и антипатии, это не пищевая избирательность. Вспомните. Ведь наверняка и вы едите не все продукты. У вас есть какие-то предпочтения. Кстати, если ребёнок ест всё подряд и в любом количестве, у него нет чувства насыщения, это тоже очень настораживающий симптом. Что делать с истинной пищевой избирательностью? Даже если вам кажется, что ситуация безнадёжна, надо понемногу предлагать ребёнку новые продукты. По небольшому кусочку в разных сочетаниях. Как показывает опыт работы, в большинстве случаев с жесткой пищевой избирательностью со временем можно справиться. Возможно, ваш ребенок и не будет приятно удивлять родственников прекрасным аппетитом, но сможет употреблять в пищу приемлемый по разнообразию набор продуктов. Для того, чтобы понять, как расширить рацион своего ребенка, прежде всего постарайтесь понять, что именно ему мешает. Не переносит резкий запах некоторых продуктов, Может, ему неприятны продукты определенной фактуры? Часто это относится к сильно хрустящим, например, сырым овощам и фруктам. Или есть проблемы с мышечным тонусом, и ему тяжело откусывать, а потом жевать и глотать? Иногда ребенка с особенностями беспокоит больной зуб, а он не может об этом сказать и решает проблему по-своему, отказываясь от пищи. Определившись с причиной... Легче понять, что можно попробовать ввести в рацион в первую очередь. Исключить продукты с резким запахом, подавать овощи на стол только в тушеном виде или работать над тонусом мышц в целом и вводить твердые или волокнистые продукты совсем небольшими кусочками. За освоение каждого нового продукта ребенка имеет смысл первое время хвалить. Поверьте, для вашего малыша преодолеть себя и приобщиться к чему-то новому и неизвестному — это проявление немалого мужества и усилий над собой. Навыки самообслуживания Многие дети с ментальными особенностями даже при условии сохранного интеллекта с трудом овладевают навыками самообслуживания. Это может быть связано со следующим. Моторная неловкость, проблемы произвольного сосредоточения внимания, недостаточное понимание социальных отношений, недостаточность навыков подражания, отсутствие стремления к самостоятельности, которое движет ребенка без особенностей развития. Однако в будущем может добавиться еще и обыкновенная лень. Ребенок, который благополучно справился со своими проблемами в области моторики, самоорганизации и научился подражать, уже и не стремится что-то делать, потому что за те годы, что он не мог, Он привык, что всё делают за него. И вот он уже спокойно ждёт, пока на него наденут носки, ботинки, застегнут пуговицы на кофте. Довольно часто рассказывают истории о том, как ребёнок, который, например, с мамой всё делает сам, с бабушкой словно утрачивает все наработанные с таким трудом навыки. И порой не просит помощи у мамы в тех моментах, с которыми может справиться сам. Например, надеть майку может сам. А для того, чтобы завязать ботинки, нужна помощь. А сразу подходит к тому, кто наверняка не откажет. Нужно очень внимательно отслеживать момент, когда «не могу» переходит в «не хочу». И с самого начала подключать ребёнка к посильным действиям в самообслуживании и помощи по дому. Не может убрать со стола, но отнести в раковину свою ложку он в состоянии. Не может сам одеться, но принести вместе с мамой свои вещи из шкафа, достать ботинки ему по силам и так далее. Со временем объем заданий можно будет увеличить. Наши необычные дети, как правило, способны на гораздо большее, чем кажется на первый взгляд. Скорее всего, вашему малышу понадобится организующая помощь. Понаблюдайте и подумайте, что именно поможет. Короткие поэтапные речевые инструкции, когда нужно подсказывать каждое действие. Многократные повторения. Визуальное расписание, когда ребенок сразу видит весь план работы или сочетание всего перечисленного. Не нервничайте и не спешите, когда обучаете своего малыша бытовым навыкам. Скорее всего, это займет немало времени, но результат однозначно того стоит. И здесь ваши основные помощники — терпение и некоторое внутреннее упрямство, и даже занудство. Готовность много раз повторить одно и то же, даже если лично вам действие кажется очень простым и не требующим осмысления. Много сложностей создает проблема приучения к туалету, когда ребенок никак не может привыкнуть к горшку и порой на консультациях и занятиях можно увидеть детей 9 лет в памперсах. Конечно, бывают тяжелые случаи, когда приучение к туалету осложнено выраженными нарушениями развития, серьезным снижением интеллекта или нарушением ощущения собственного тела. Однако в большинстве случаев научить малыша ходить на горшок вполне реально. Начать нужно с выявления сдерживающих факторов. Ребенок в силу задержки развития в принципе не понимает, зачем нужен горшок. Был какой-то сильный стресс, связанный с посещением туалета, или есть специфический страх унитаза. Не ощущает наполненный мочевой пузырь или кишечник, а мокрые штаны не причиняют никакого дискомфорта. И тогда работу нужно начинать с занятий по сенсорной интеграции, хотя это и кажется никак не связанным с посещением туалета. Пока ребёнок не начнёт хотя бы немного ощущать собственное тело, решить проблему маловероятно. Или он просто вредничает, для него сходить в туалет в неположенном месте акция протеста и попытка настоять на своём. Да, бывает и такое. Причин может быть множество. И выявление «основной» существенно увеличивает шансы на успешное и более быстрое приучение к горшку. Совершенно точно, чем дольше ребенок находится в памперсах, тем сложнее впоследствии приучить его к традиционному посещению туалета, в том числе еще и потому, что дети привыкают делать свои дела в определенном положении, например, стоя, и переключиться затем на традиционную сидячую позу им трудно, не только в плане психологической перестройки, но и физически. Распространенная проблема, когда ребенок размазывает собственные фекалии либо шлепает по своим лужам, в большинстве случаев связана с тем, что ему не хватает определенных ощущений. Попробуйте предложить игры с глиной, обычным и кинетическим песком, водой, чтобы скомпенсировать сенсорную недостаточность, и довольно велик шанс, что проблема постепенно сойдет на нет. Сроки приучения к горшку у всех разные. Кто-то сядет на него через неделю попыток, а кому-то потребуется год. Но сдаваться быстро в любом случае не стоит. Кроме того, советую обратить пристальное внимание на состояние пищеварения ребенка и то, достаточной ли жидкости он пьет. Иногда проблема с туалетом связана с тем, что у ребенка запоры, и, соответственно, ему мешают болевые ощущения. Наладив питание, вы, возможно, решите и проблему с туалетом. Вне дома. Часто наличие в семье ребёнка с особенностями серьёзно влияет на семейный досуг вне дома, усугубляет изоляцию семьи. Родители, опасаясь возникновения нештатных ситуаций, стараются лишний раз не выходить с ребёнком из дома. Ситуации, вызывающие стресс вне родных стен. Первое. Посещение чужого дома, где присутствуют дети без особенностей развития. Во-первых, эта ситуация лишний раз подчеркивает разницу между нормально развивающимся ребенком и ребенком с особенностями. Во-вторых, родителям в незнакомой обстановке труднее справляться с поведением ребенка, они могут начать паниковать даже при незначительных проявлениях его якобы неадекватности. Вторая Детские праздники, массовые общественные мероприятия, аэропорты или вокзалы, кинотеатр, театр, где ребёнок не выполняет общих правил, ведёт себя не так, как полагается, пытается уйти минут через 10 после начала, закрывает уши руками, кричит, падает на пол. Третье. В ситуации, когда ребёнок вступает в нежелательные формы контакта с незнакомыми людьми, нюхает, облизывает руки незнакомому человеку, выражает резко негативную реакцию, выгоняет человека, либо, напротив, не соблюдает дистанцию, Обнимает за шею, просится на ручки, пытается залезть на колени, поцеловать, гладит, пытается залезть в сумку и тому подобное. Очевидно, что родители испытывают стресс, когда поведение ребенка привлекает нежелательное внимание окружающих. Однако жизнь, ограниченная четырьмя стенами, это также плохо для ребенка с особенностями, как и полное отсутствие коррекции. Поездки в отпуск, прогулки в парках, и просто по улицам, праздники, кино, театры — большая и важная часть коррекционной работы. А для социализации так просто необходимое условие. Я часто слышу мнение, что особенным детям вредны подобные впечатления, что нужно создавать щадящий режим дома. Но пытаться социализировать ребёнка, который ни разу не был в магазине, только по книгам, карточкам и играм — это как в том старом анекдоте. Сказали, когда плавать научимся, воды в бассейн нальют. Ребенок может заниматься 7 дней в неделю с приходящими на дом специалистами или в специализированном учреждении, но если он при этом совсем не видит жизнь за пределами дома, полноценной и высокоэффективной такая работа не будет. Почему взаимодействие с внешним миром так важно? Психика так же, как и мышцы во время занятий спортом, тренируется и развивается только при наличии нагрузок на нее. Шумные мероприятия каждый день — это, конечно, перебор, и совсем не полезно для ребенка с особенностями развития. Но еще хуже — полное отсутствие вылазок. Просто каждому нужен свой режим взаимодействия с внешним миром. В зависимости от специфики проблемы и возраста ребенка, кому-то можно начинать такие контакты с внешним миром очень постепенно, не чаще раза в месяц. Как правило, детям с особенностями аутистического и шизоидного характера, а кому-то и три раза в неделю только в радость. Такой режим обычно довольно легко дается общительным детям с умственной отсталостью. «Будем честными с самими собой». Зачастую родители не выходят никуда с детьми и не ездят в отпуск не потому, что опасаются за детскую психику, а потому, что сами с трудом выносят повышенный интерес окружающих к ребенку. Нужно сказать, что реакция людей во многом провоцируется реакцией самих родителей. Если они паникуют, стесняются, всячески демонстрируют растерянность, окружающие чувствуют это и активно вмешиваются подсознательно стремясь взять ситуацию в свои руки. Если же родитель спокоен, то и реакция окружающих гораздо сдержаннее. Люди считывают сигнал. Если родитель никак не реагирует на нетипичное поведение ребенка, видимо, все в порядке. И сам ребенок прекрасно ощущает ваше состояние и с огромной долей вероятности выдаст нервный срыв или неадекватное поведение начнет издавать странные звуки, подпрыгивая на месте, плюнет на шубу женщине, сидящей рядом с вами в метро, именно в тот момент, когда вы напряженно этого ожидаете. Что же делать, если ребенок нежелательным поведением или странной манерой говорить привлекает совершенно ненужное вам внимание? Большинство из тех, кого вы встретите в общественных местах, вы видите первый и последний раз в жизни. Что для вас важнее? Мнение посторонних людей или благополучие вашего ребенка? И, кстати, не забывайте, что при регулярных выходах в люди его поведение будет раз от раза спокойнее, а стресс и для ребенка, и для вас будет уменьшаться. За много лет практики я ни разу не встречала семью, которая со временем не научила бы ребенка вести себя адекватно большинству ситуаций, если была поставлена такая цель. Прежде всего, не паникуйте. Задача номер один — взять себя в руки, как в самолете. Сначала надеть кислородную маску себе, а затем ребенку. Затем старайтесь переключить, отвлечь, успокоить ребенка. Кому-то будет достаточно вашего голоса и руки в руке. Кому-то будет нужно дать конфету. Кого-то снабдить планшетом или телефоном. Одна из самых стрессовых ситуаций для всей семьи — поездки в общественном транспорте и на улице. Если внимание окружающих становится слишком активным, а советчики желают прямо здесь и сейчас научить вас, как воспитывать вашего ребенка, можно озвучить диагноз. У моего ребенка аутизм, синдром Мартина Белла, миопатия Дюшена и так далее. Я знаю, как с ним обращаться. «Не мешайте мне, пожалуйста», после чего отвернуться и продолжать успокаивать ребёнка либо выйти с ним из транспорта. Как правило, это существенно охлаждает пыл непрошенных советчиков. Большинство людей ничего не знают об этих диагнозах, и здесь ваша первая цель — больше озадачить, сломать запланированную линию поведения, чем сообщить окружающим истину. Ни в коем случае не нужно вступать в дискуссию. Люди, которые раздают непрошенные советы в транспорте и на улице, как правило, хотят слить собственный эмоциональный негатив либо восполнить недостаток общения. Истина в этом споре не родится совершенно точно. Пожалейте собственные нервы и силы. В социальном тренинге важна постепенность. У вас не должно быть цели с первого раза высидеть весь спектакль или мультфильм в кинотеатре, проехать автобусный маршрут от начальной до конечной станции, добраться на занятия, сменив три вида общественного транспорта. Не будет ничего ужасного в том, что вы покинете детский праздник через полчаса после начала. Выйдите из автобуса, проехав одну остановку. Время работает на вас. Ни в коем случае не ругайте ребёнка за то, что он с первого раза не прошёл испытание до конца. Поверьте, ему это тоже даётся не очень легко учитывайте и специфику нарушения, не стоит сразу вести в общепит с резкими запахами ребёнка с аутизмом. Если у него повышена чувствительность к звукам, предложите ему в кинотеатре с объёмным звуком беруши и так далее. Многие неловкие ситуации, вызывающие нежелательное внимание окружающих, связаны с тем, что ментальная инвалидность, в отличие от физической, часто совершенно не видна внешне, Окружающие не понимают, почему ребенок, который выглядит внешне совершенно обычным, сосредоточенным умным взглядом, так странно себя ведет. Многие в нашей стране до сих пор имеют весьма слабое представление о том, что собой представляют ментальные расстройства. И, соответственно, чаще всего предполагают то, что укладывается в их представление об окружающем мире, что ребенок просто плохо воспитан. Стоит ли говорить любопытствующим, например, на детской площадке, в магазине, то есть тем людям, с которыми вы сталкиваетесь регулярно, но в близкие отношения вступать не планируете, о том, что у ребенка есть особенности развития? Лучше отметить имеющиеся проблемы, но использовать более расплывчатые формулировки. Да, речь немного задерживается в развитии, но мы занимаемся. Да, пока не ходим. Но мы над этим работаем. О том, что именно записано в карте у вашего ребёнка, вы можете, но ни в коем случае не обязаны против своей воли никому сообщать. В большинстве случаев не стоит навязывать медицинские диагнозы, которые у людей вне ситуации вызывают весьма смутные и пугающие ассоциации. Да, публично озвучить проблему может быть очень непросто для вас, но когда это случается, в большинстве случаев вы из категории «непонятно, кого кого нужно бояться», потому что неизвестно, чего от них ждать. Попадаете в категорию, вызывающих сочувствие. Я отлично понимаю, что сочувствие посторонних вам совершенно не нужно. Но в данном случае это лучше, чем неприкрытое неприятие, когда родители оттаскивают своих детей подальше от вашего на прогулке, стараются не разговаривать с вами, Таким образом сохраняется приемлемая социальная обстановка вокруг, что важно и для вас, и для вашего малыша. Главное, не нужно срываться в истерику и оправдание. Постарайтесь спокойно выслушать то, что вам посоветуют. Даже если на ваш взгляд эти советы «поделайте массаж», «сходите к биоэнерготерапевту», «нужно съездить к дельфинам». Совершеннейший бред. Люди не хотят ничего плохого. Они искренне желают помочь, просто не всегда знают как. Интересный момент, что часто родители обычных детей открыты к общению с родителями детей необычных, но, натолкнувшись на резкую или агрессивную реакцию последних, в которую особый родитель прячется как в раковину, прекращают эти попытки. Не забывайте, что у вашего ребенка есть такое же право находиться на детской площадке, в торговом центре, в вагоне трамвая, как и у всех остальных. Не позволяйте никому убедить себя в том, что ваш ребенок неполноценный и дефективный, и не называйте его сами так, даже про себя. Слова определяют не только наше мышление, но и отношения окружающих. А ребенок, каким бы тяжелым он ни был на ваш взгляд, отлично чувствует, относитесь вы к нему как к личности или как к недочеловеку, просто не всегда может сказать об этом, но зато точно покажет это своим демонстративным или тревожным поведением. Что может спровоцировать ребенка с ментальными особенностями на нежелательное поведение? Истерику, агрессию, самоагрессию. Первое. Совершенно незнакомая для него обстановка, к нахождению в которой его не подготовили, не проговорили заранее, не обсудили, не дали время на адаптацию и изучение окружающего, принудив сразу к действиям. Например, посещение кабинета врача, где сразу заставляют раздеться, совершают непонятные манипуляции и так далее. Второе. Ребенок не понимает, что от него хотят. Третье. Ребенка заставили выполнять слишком сложное для него задание, либо от него требуется совершить то, что на данном этапе развития ему недоступно. Четвёртое. Человек стоит слишком близко к ребёнку, трогает его, нарушает его личные границы. В первую очередь это относится к посторонним людям, но порой и родственники, настойчиво лезущие с поцелуями, могут вызывать бурную реакцию отторжения. Пятое. На ребёнке одежда или обувь, доставляющая дискомфорт. Особенно это касается одежды, в которой жарко, раздражающей текстуры, тесной натирающей обуви, слишком открытых босоножек и так далее. Шестое. Слишком громкие или высокие резкие звуки. Сосед сверлит стену, работающий экскаватор на улице, лай собаки и так далее. Седьмое. Боль. Слишком сильная или о которой ребенок не может сообщить из-за отсутствия должных коммуникативных навыков. Эта проблема порой связана с тем, что ребенку приписывают более тяжелую патологию, чем есть на самом деле. Например, ребенок бьется об пол головой не потому, что это характерное для людей с аутизмом самоповреждающее поведение, а потому что у него сильно болит голова от перемены атмосферного давления, и он не может сообщить об этом иным способом. Внешний вид. Важный момент в воспитании ребенка с особенностями развития — это его внешний вид. Ребенок должен быть чисто, аккуратно, красиво одет, так же, как вы одевали бы детей без особенностей развития. Это очень важно и для вас, и для него — Ребенка это дисциплинирует и является одним из факторов, способствующих социальной адаптации. Он привыкает к определенному внешнему виду дома и вне его. А родителям это очень помогает в плане принятия ребенка, способствует снятию стресса. И, кроме того, несколько снижает степень непрошенного внимания. Кроме того, мнение о том, что ребенку все равно что можно надеть на него грязную и рваную футболку в гости к бабушке, можно привести на прием к врачу в домашних колготках, ошибочно. Вспомните, как вы себя чувствуете, когда надеваете новую красивую одежду. Самочувствие и самооценка повышаются, не правда ли? То же самое ощущает и ваш ребенок, хотя, возможно, его ощущения несколько отличаются по интенсивности от ваших, и он не всегда может сказать об этом. А вот отношение к нему как к неодушевлённому предмету, которому абсолютно всё равно, как он выглядит, унижает его и снижает степень осознанности в поведении. Обязательно подводите ребёнка к зеркалу, обращайте его внимание на то, как красиво он одет. Кроме того, одежда должна быть удобной, Если вы воспитываете ребенка с повышенной сенсорной чувствительностью, срезайте с одежды ярлыки и бирки, которые могут раздражать. Покупайте только удобную обувь. Продумывая гардероб на холодное время года, учитывайте, что ребенку может стать жарко, либо холодно. А значит, одежду желательно планировать многослойную, такую, чтобы ее легко можно было снять, либо расстегнуть без особых проблем. Желательно выбирать вещи из ткани без резко выраженной фактуры. Решительно не подходят детям с особенностями кусачьи и шерстяные свитера. Именно неправильно подобранная одежда часто влияет на поведение ребёнка в общественных местах. Ощущая дискомфорт, который не может описать, он начинает нервничать, вертеться и вести себя неадекватно. Речевой этикет Соблюдать речевой этикет необходимо, даже с самыми тяжелыми детьми, которые не могут ответить и не всегда в состоянии сконцентрироваться на собеседнике, особенно с самыми тяжелыми. «Привет», «Пока», «Спасибо», «Будь так любезен», «Говорите ребенку персонально». Эти короткие слова — важные метки ориентиры, что его видят, замечают считаются с его присутствием рядом. Корректировать, а потом и социализировать человека, который не осознает себя личностью, не чувствует себя достойным внимания — нереально. Тот, к кому относятся как к пустому месту, вырастет, ощущая себя именно так, пустым местом. Никем. Раз за разом ставьте слова метки в общении. Для себя. Для ребенка. Для всех, кто вокруг. Этими словами вы обозначаете важнейшее обращение к его сознанию. «Ты здесь», «Я тебя вижу и уважаю», «Ты человек». Однажды ребенок обязательно отреагирует ответными словами, взглядом или жестом, даже если пока он старательно игнорирует вас. Потому что даже самая прекрасно разработанная и структурированная методика работает не всегда и не со всеми. Уметь считать до пяти, выучить цвета, уметь отличить квадрат от круга — это прекрасные и нужные знания, но закладывать их в голову, не приучая при этом ребенка осознавать себя человеком — такой же механический процесс, как расставлять книги на полке а искреннее уважение и интерес пробивают даже самую толстую и нечувствительную броню сложных дефектов. Вот так, очень просто и почти примитивно. Ребенку с особенностями развития, так же, как и любому другому, необходимы ласковые слова, прикосновения и общение. Даже если вам на первый взгляд кажется, что он ничего не воспринимает и не понимает, Это не так. В любви и заботе нуждаются даже самые тяжелые дети, а может, даже больше, чем все остальные. Обязательно обращайтесь к ребенку, говорите с ним. Предупреждайте о том, что вы сейчас собираетесь делать. А сейчас мы зайдем в магазин, потом пойдем домой. Сейчас закрасим картинку, потом будем собирать пазлы и так далее. И по возможности старайтесь не обсуждать и не осуждать ребенка при нем, особенно говорить о его неудачах и проблемах. То, что он не может ответить, совсем не значит, что он ничего не понимает и не воспринимает. Ребенок может не понять, что именно вы сказали, но уловит вашу расстроенность или осуждающую интонацию, и его реакция будет соответствующей. Реакции могут быть очень неявными, Например, вроде бы совершенно внезапный порыв схватить и бросить предмет в зеркало, когда вы обсуждали его проблемы в обучении или рассказывали о поведении, которое вас расстраивает в его присутствии. Резкий крик, агрессия, либо самоагрессия. Казалось бы, абсолютно без причины. И еще вашему особенному ребенку совершенно необходимо соблюдение социальных ритуалов. Здоровайтесь и прощайтесь с ним, когда приходите и уходите. Желайте доброго утра и спокойной ночи. И по возможности старайтесь приучать к этому тех, кто окружает ребенка. Членов семьи, педагогов, врачей. Пусть даже вы пассивно машете детской ручкой и говорите за него «пока». Этот ритуал должен соблюдаться регулярно, раз за разом. От вашего отношения во многом зависит то, как ребенок будет воспринимать себя. Если окружающие относятся к нему как к неодушевленному предмету, то и он сам будет воспринимать себя как нечто неодушевленное. Успешность коррекционной работы во многом зависит от мелочей. Заметки на бегу. У каждого родителя, воспитывающего ребенка с особенностями, Бывают дни, когда опускаются руки и кажется, что всё напрасно. Мир замкнулся вокруг чёрными стенами, нет ни реальной помощи от специалистов, ни поддержки от семьи. В такие дни нужно плакать. Столько, сколько хочется. С тем, с кем хочется. И перестать извиняться за свои слёзы перед близкими и специалистами. Не столь важно, как они на них отреагируют. Вы имеете на них право потому что вам действительно нелегко. Постоянно улыбаться, когда все болит внутри, самый быстрый и короткий путь к нервному срыву. В такие дни нужно прекратить суетиться и позволить отдохнуть себе от поиска чудо-средств и волшебных методик день или два. Потому что вы, скорее всего, очень устали. Два дня — это непотерянные годы, они не решают ничего а короткая передышка поможет вам взглянуть на ситуацию со стороны и принять верное решение. В такие дни нужно правдиво признаться самим себе. Есть только два пути. Работать годы с ребенком, настроившись на то, что путь будет долгим и непростым, или отказаться от любой борьбы за него сразу. В конце концов, сеть психоневрологических интернатов в нашей стране все еще действует. В такие дни нужно разрешить себе и любить своего ребенка и не скрывать этого, наплевав на все навязанные обществом стереотипы. Он ваш, и это уже повод для самой большой и беспричинной любви. А непознавшие и не понимающие такую любовь несчастные люди, и жалеть нужно их, а не вас. В такие дни нужно помнить, что усилия и работа всегда приносят результат даже если вам сейчас кажется, что его нет. Результата не будет только если не делать совсем ничего, позволив ребёнку просто присутствовать рядом. В такие дни нужно помнить, что никакая, даже самая тёмная и кошмарная ночь не длится вечно. Завтра будет новый день, и значит новый шаг вперёд, пусть даже и крохотный поэтому в такие дни нужно сжать кулаки и просто пережить их, перетерпеть. Завтра будет легче, совершенно точно.